Наиболее значимая разновидность поведения любого пациента с ПРЛ, нарушающего личные границы терапевта, отказ от вовлечения или неприятия терапевтических стратегий, которые терапевт считает существенно необходимыми для терапевтического прогресса и эффективной работы. Поэтому, если пациент отказывается следовать терапевтической стратегии, которую специалист считает необходимой для действенной терапии, а другие приемлемые стратегии недоступны, отказ пациента квалифицируется как поведение, нарушающее его личные границы и может стать объектом терапевтического процесса вплоть до его прекращения. Пациенту, терапевту или им обоим необходимо измениться. Другие виды поведения, относящиеся к данной категории, включают следующие действия. Слишком частые звонки терапевту, личное посещение терапевта в нерабочее время или установление отношений с членами семьи терапевта, предъявляемые терапевту требования решить те проблемы пациента, которые он решить не может, требования такой продолжительности или чистоты психотерапевтических сеансов, которые специалист не в состоянии обеспечить, Фамильярный или интимный стиль общения с терапевтом, включая сексуально провоцирующее поведение или попытки совращения. Вторжение в личное пространство терапевта. Угроза нанесения вреда лично терапевту, либо членам его семьи. Почти все виды поведения пациента могут в то или иное время нарушать границы терапевта. Хотя иногда клиницисту следует пересматривать и расширять свои личные границы. ДПТ не устанавливает каких-либо априорных границ для каждого терапевта. Таким образом, особенности поведения пациента, нарушающего личные границы терапевта, определяются каждым специалистом индивидуально в контексте конкретных отношений. Пациентам, которым согласно терапевтической программе приходится работать с несколькими терапевтами, нужно учитывать и принимать во внимание индивидуальные границы каждого из них.